Сельхозпродукция, произведенная на родовых угодьях, никогда и никакими налогами облагаться не будет. Родовые угодья продажи не подлежат. Так вроде бы нормально. А если землю кто-то возьмет, а делать ничего на ней не будет, тогда надо еще указать в законе. Если в течение трех лет земля не обрабатывается, государство может ее изъять. Ну, а если человек хочет в городе жить, работать, а в поместье свое как на дачу, приезжать, ну и пусть, рожать женщины все равно в свое родовое поместье поедут. Тех, которые не поедут, их дети потом не простят. А кто закон будет проталкивать? Партия какая? Организовать надо такую партию. А кто будет организацией заниматься? Где таких политиков найти? Надо как-то искать, быстрее искать, иначе умрёшь, а на родину так ни разу и не попадёшь. И внуки тебя не вспомнят. Когда же случится так, что появится возможность? Когда можно будет сказать «Здравствуй, родина моя»?» Дедушка Анастасии сидел на бревнышке у берега. Рядом чуть колыхалась на волнах привязанная у берега маленькая деревянная лодка. Пройти на веслах до ближайшей пристани на другом берегу реки несколько километров вниз по течению несложно. Но как обратно, против течения грести будет, подумал я, здоровая со стариком, и спросил его об этом. «Доберусь потихоньку», — ответил дедушка. Обычно всегда веселый, он был в этот раз, как мне показалось, серьезным и не очень разговорчивым. Я сел с ним на бревно и сказал, «Не могу понять». Каким это образом Анастасия столько информации в себе держит? О прошлом помнит, и то, что сейчас происходит в нашей жизни, все знает. А живет в тайге, цветочком, солнышку до да зверюшкам радуется. Вроде бы и не думает ни о чем. «А чего тут думать?» – ответил дедушка. «Она ее чувствует, информацию. Когда надо ей, берет столько, сколько захочет». Ответы на все вопросы в пространстве, рядом с нами. Их только уметь принять, озвучить нужно. Как это? Как-как? Вот ты по улице идешь, тебе хорошо знакомого города, о своем деле думаешь. К тебе прохожий неожиданно подходит и спрашивает, как пройти куда-то. Ты же ему сможешь дать ответ? Смогу. Вот видишь, просто все. Ты думал о своем. Вопрос возник совсем не связанный с тем, о чем ты думал, но ты ответишь человеку, в тебе ответ хранится. Но это просьба объяснить, как пройти. А если спросит у меня прохожий, что было в городе, где встретились мы с ним, ну, скажем, за тысячу лет до момента встречи, ему никто не сможет дать ответ. Не сможет, если полениться. Всё в человеке каждом. и вокруг него с мгновения сотворения хранится. Садись-ка лучше в лодку, отчаливать пора. Старик на весло сел. Когда от берега мы километр примерно отошли, молчавший дедушка заговорил. — Ты в этой информации и размышлениях старайся не погрязнуть, Владимир. Действительность собой определяй. Собою ощущай материю и то, чего не видно, равномерно. К чему вы это говорите? Непонятно мне. К тому, чтобы в информации ты стал копаться, умом ее определять. Но не получится умом. Объем того, что знает внучка, ум не вместит. И перестанешь ты вокруг тебя творящееся замечать. Но я все замечаю. Вот речка, лодка. Так что же ты, все замечающий, проститься с внучкой, с сыном, Не сумел нормально. Ну, может, не сумел. а более глобальном, потому что думал. Я действительно ушел, почти не попрощавшись с Анастасией, и всю дорогу думал так усиленно, что и не заметил, как у речки оказался, и добавил дедушке. Анастасия тоже о другом мечтает, о глобальном. Ей сантименты разные и не нужны. Анастасия чувствует собой все планы бытия и каждый не в ущерб другому ощущает.